Глава двадцать девятая Приходила в себя очень медленно и неохотно. В ушах звенело, перед глазами прыгали чёрные мушки, а руки дрожали. «Что это было? И куда я попала?» С трудом, разлепив ресницы, увидела затейливый сводчатый потолок и сразу узнала его. Даже на стены смотреть не пришлось. А атриум у кабинета ректора. «И что всё это значит?» «Прости», — послышался рядом голос тонхина но голову повернуть, чтобы взглянуть на говорившего, не смогла. Пола сидела, пола лежала на знакомом диване с синей обивкой, не в силах пошевелить даже пальцем, только глазами хлопала. Совсем как тогда, когда меня обездвижил змей, чтобы погнаться за бердом. «Демон то змей, то Ронан! Метаморфы правят миром!» Я прикрыла глаза, а затем снова распахнула их. Надо мной склонилось озабоченное лицо тонхина и он торопливо произнёс. «Знаю, что ты не ожидала, прости», — повторил он. «Это не продлится долго». «Что не продлится? Ты меня убьёшь? Да что происходит?» Леонец встал с дивана и нетерпеливо начал шагать взад-вперёд по атриуму. У меня даже голова закружилась от его мельтешения. Если бы могла говорить, то заставила его присесть, пусть даже рядом со мной. Но, видимо, это в его планы не входило. Совсем скоро в коридоре послышались торопливые шаги, и в атриуме показался Мартин. — Что ж, ожидаемо. Я всё думала, когда же старший принц покажет свою истинную сущность. Однако каким боком к нему Ронан, да ещё и метаморф? — Молодец, — похвалил Мартин. убедительно сыграл свою роль. «Не подкопаешься!» Ронан вскинул голову. «Думаешь, мне было приятно?» Старший принц пожал плечами. «Вряд ли, но иногда приходится чем-то жертвовать. Ты принёс то, о чём мы договаривались?» Тонхен кивнул. «Он у меня, да и ты сам видел его в действии. Зато ты не видел, как всполошились все остальные!» хмыкнул Мартин. «Впрочем, они больше обсуждают превращение Алексии, нежели ваш уход. Как супруги вы можете делать всё, что хотите». «Мы не супруги», процедил Тонхен. «Пока». «О, да!» засмеялся Мартин. «Но ведь до этого радостного события не так уже долго, верно?» Ронан непроизвольно сжал кулаки. «Знаешь, мне очень неприятно держать будущую жену в таком состоянии». «Давай быстрее покончим с нашим договором и разойдёмся по-хорошему». «Какую ещё будущую жену? Эй, вы о чём?» «Ты прав. Нужно торопиться, пока кто-нибудь сюда не явился». Мартин засунул руку во внутренний карман мантии и вытащил два немного помятых листка бумаги. «Согласие Алексии и Даррена на развод. Ты их уже видел. Предъявите главному жрецу, и брак быстро расторгнут». а потом делайте, что хотите». «Вы с ума сошли? Я же порвала эти бумаги. Какой развод?» «Я не хочу». Ронан внезапно нахмурился. «Приятно сделать гадость собственному брату». «Кто бы говорил?» — усмехнулся Мартин. «Я Даррену одолжение делаю. алексей ему совершенно не подходит. Да и не любит он её. А вот ты...» «Заметь, не я приехал Мтарин доказывать, что...» «Замолчи, Мартин!» Ронана было не узнать. На его скулах играли желваки, а глаза сверкали. Но я пыталась осознать, что сказал старший принц. «Ты прекрасно знаешь, почему я так поступил». «О, да!» — усмехнулся Мартин. «Не будем ворошить прошлое. Мои бумаги в обмен на твой нестационарный портал». «Уговор есть уговор!» «Хорошо, и быстро покончим с этим. Алексия всё равно любит только меня». «Само собой!» С усмешкой кивнул Мартин и протянул бумаги Тонхину. Тот забрал их, и в ладонь старшего принца перекочевал плоский пятиугольный камень, отливающий синим цветом. «Хорошая сделка, правда, Ронан?» «Отличная!» Процедил Тонхин, отворачиваясь от него. «Да что происходит?» Леонец шагнул ко мне, но его остановил насмешливый голос Мартина. «Теперь ты сможешь доказать своей матери, что лучше старшего брата, и, наконец, заслужить её любовь. Жена великого Даррена предпочла тебя. Такой успех!» Тонхен резко обернулся, уставившись в глаза старшему принцу. «Я тебя...» но тут же начал медленно оседать на пол. Мартин поймал падающего Ронана и толкнул на диван рядом со мной. Лёнец рухнул, больно придавив моё плечо, и затих. «Недооценил, дорогой братец», — усмехнулся принц. «Впрочем, ты недалеко ушёл от Даррена. Только он мне дорог, а вы оба мешаете». Тривая улыбка скользнула по его губам, он шагнул к нам, и мир снова померк в магическом водовороте. Очнулась я сидящей на холодном полу, с крепко связанными за спиной руками и стянутыми верёвкой ногами. Рядом со мной в таком же положении находился Ронан. Мы почти касались спинами влажной и скользкой земляной стены, и осознание этого факта заставило полностью прийти в себя. Догадка была настолько кошмарной, что я едва не застонала. Логово оборотня. Встретилась глазами с ухмыляющимся Мартином, который стоял прямо перед нами, оглядывая дело рук своих. «Знакомое место, правда, колючка?» Я едва не подпрыгнула от негодования, но не пошевелиться, не произнести хотя бы слово всё ещё не могла. Подумал, зачем добро пропадать? Мартин присел на корточки и сцепил руки в замок. Удобно, и стихийная магия все еще не работает. Не надо так вращать глазами, Ронан. Попался ты весьма глупо. Легко было сыграть на твоей ревности к Даррену. Впрочем, если бы не происхождение нашей славной принцессы и ее притязание на трон, наш уговор остался бы в силе. «Что? Ты ещё не знаешь?» «Алексия неожиданно для всех оказалась королевских кровей. Внучка самого Кристиана. Слышала таком?» Повернуть голову я не могла, но даже физически ощутила оцепенение Ронана. Хотя куда дальше цепенеть под родовой магией метаморфов? «Алексия старшая и лишняя». «Зато её сестра свободна, правда, дорогая родственница?» Он повернулся ко мне. «Кровь Кристиана хранится в гильдии, верно?» «Отлично. Осталось лишь доказать, что Александра — внучка короля, и...» «Ты же не дура. Понимаешь, что дальше будет?» на что ты намекаешь? Ты не посмеешь!» Мартин рассмеялся. «Алексия!» У тебя на лице всё написано. Увы, но ты всё правильно поняла. Александра станет моей женой, а если будет себя хорошо вести, даже сохраню ей жизнь. Наследники от Наяны опять же возможны, а если нет, после коронации она мне будет не нужна. Я всё равно стану королём Торина, этот брак даже лучше, чем с Каролиной, и позору удастся избежать». «А тебя мы будем оплакивать вместе с Дарреном, поверь, как полагается. Ах, жена сбежала с родным братом и погибла в пути». «Надо подумать, какая смерть была бы убедительней. Может, утонули при попытке пересечь море? А не стационарный портал дал сбой? Бывает». «Он это серьезно?» А Мартин продолжил свой чудовищный монолог. Пожалуй, даже сделаю вид, что ничего не знал о Ронане. Или он был под личиной. Долго будут выяснять, кто похитил бедную Алексию и откуда взялся ещё один метаморф. Знаешь, колючка, мой брат не слишком дальновиден. Его нежелание общаться в Леоне с собственной матерью и её новой семьёй сыграло с ним злую шутку. А мне довелось и не один раз, правда, Ронан? «Даррен так и не знает, что его мать сбежала от отца беременной, и у нас есть ещё один родственник Метаморф». Он усмехнулся, поднимаясь. «У меня даже глаза заболели. Не отрываясь, я смотрела на Мартина и не могла поверить в то, что слышала». «Вас сгубили привязанности и предубеждения». «Даррен не хотел видеть свою мать, и что в итоге?» «Но это хорошо, и его ревность сыграет мне на руку. Сильно переживать о твоей кончине он вряд ли будет. А ты?» «Хотела помочь сестре и скрыть ото всех расу метаморфов?» «Получай!» Он посмотрел на Ронана. «Ты стремился доказать матери, что ничуть не хуже дарана «Поверь, хуже и намного!» «Но грех было бы не использовать твое желание переплюнуть старшего брата. Зато ты сразу согласился отбить у него жену Наяну. Даже убеждать не пришлось». Он рассмеялся. «Ну и как это, дорогой братец, пытаться ухаживать сразу за двумя сестрами?» «Мне показалось, или Ронан едва не захрипел?» «Неужели не догадывался?» Хмыкнул Мартин. «Ты же знал, что у неё есть сестра. Нет, представь себе, она живёт не в столице. Она периодически заменяла Алексию на занятиях. Сильно сомневаюсь, что нежность ты получал от Алексии, скорее от Александры. Впрочем, от этих Наян всего можно ожидать, стоит вспомнить их бабушку». «Да неужели? А уж сколько всего можно ожидать от метаморфов?» «Мне пора возвращаться», — неожиданно сказал Мартин. «Разберусь с вами позже. Надо придумать безболезненную смерть, чтобы вы не сильно мучились, всё же близкие родственники!» Он криво усмехнулся и кивнул куда-то в тёмный угол. «С ней ещё до сих пор не могу решить, что делать, хотя избавиться ото всех сразу будет даже проще. Нет родственников — нет проблем». Я проследила за его кивком, но ничего не увидела. Мартин заметил мой взгляд, и пожал плечами. «При смерти уже, наверное. Кормлю редко, я ею заниматься. Свалилась на мою голову вместе с твоим драконом». Он злобно сверкнул глазами. «Хотя его возвращение бояться не стоит. Крылатые не могут покинуть драконьи горы после прикосновения к источнику. И как этот прорвался на Тарин, ума не приложу. Впрочем, какая разница?» «Отец пусть и дальше у драконов живёт, а то вздумал то письма присылать, то сестёр подкидывать». «Уверен, смогу убедить брата, что с Альяной расправился Ронан». А письмо перехватил Адриан. Полагаю, Даррен со временем даже смерти младшего брата и жены-изменницы порадуется. «Мартин, ты в своём уме?» Старший принц задумчиво посмотрел на меня, а затем внезапно опустился рядом со мной на дно колено и рванул рукав мантии. «Я едва не застонала, только не это!» «Я всё отлично помню, Алексия!» Ухмыльнулся он, развязывая мои запястья и снимая браслет с плеча. Снова крепко стянув верёвку на моих руках, он опустил артефакт в карман и поднялся. «Это послужит лишним доказательством, если Сана надумает сопротивляться». «На твоём месте, дорогая Алексия, я бы порадовался за сестру. Она станет королевой!» Он быстро направился к двери, открыл её, но обернулся на пороге. «Не скучайте, я скоро вернусь. Думаю, вы ещё успеете наговориться перед смертью. Заклятие Ронана скоро спадёт. Да и моё не продлится долго. Не ожидала, что и у меня есть какая-то магия, да, Алексия?» «Наверняка Даррен рассказывал о моём рождении. Но даже он не знает, что родовая магия проявляется у меня в таком ключе. Он-то считает, что я могу только принимать чужой облик. Ошибается, увы. Мой брат иногда такой наивный, зато очень меня любит. Ты недостойна его, Алексия!» Твёрдо произнёс он и громко хлопнул дверью. Хотелось кричать в голос, Но он всё ещё не слушался меня. «Поздравляю, Лекса, вот теперь ты окончательно влипла». Мартин не обманул. Оцепенение спало буквально через несколько минут после его ухода. Причём с Ронана тоже. Правда, связаны мы были крепко и не могли толком пошевелиться. Но зато голоса вернулись, и мы заговорили одновременно. «Ты идиот!» «Твоя сестра в академии?» «Представь себе! А ты рассчитывал, что я змея брошу? С какой стати ты вообще свалился на мою голову? Тебе не кажется, что детскую ревность к матери можно было и укротить, причём давно?» Он прищурил глаза. «Ты его даже не по имени называешь?» Едва не задохнулась от возмущения. «Не твоё дело, Ронан. Я его люблю, и мои отношения с ним тебя не касаются. Кому ты поверил?» Леонид смутился. «Вы не жили вместе?» «Это наше личное дело, как мы развлекаемся с мужем. Если Мартина не устраивал новый член семьи, то тебя это не должно было волновать». «Богиня, змею очень не повезло с родственниками». «Зато тебе очень повезло с сестрой», — буркнул он. Я едва не крикнула, что не была бы в этом так уверена, но вовремя прикусила язык. «Сама же повелась на мольбы с и даже план придумала». с Тонхеном поговорить. Ну вот и поговорила. «Ещё бы!» Услышали мы негромкое фырканье. «И как вы жили без меня столько лет?» Мы с Ронаном тут же захлопнули рты и уставились в угол. Мартин же сказал, что... Слава богине ошибся. В неясном свете единственного зажжённого факела возникла худенькая детская фигурка в длинной тунике и почему-то в брюках. Одежда на девочке была очень грязной, как и её лицо. Волосы оказались, на удивление, короткими и растрёпанными и напоминали мои в бытность адепткой Рейн. Разве что обычные, тёмные, а не разноцветные. Но это была, вне всяких сомнений, маленькая Наяна. Альяна немного пошатывалась, но выглядела вполне здоровой. Впрочем, мы же и не болеем. «Привет!» Сказала она. «Мама за тебя больше всех переживала, что замуж никто не возьмёт. Правда, за меня она тоже переживает. Заранее». Присев на колени, она потянулась к моим стянутым за спиной запястьем. «Здравствуй». Ко мне вернулся дар речи, пропавший после реплики Альяны. «Как тебе удалось освободиться? Или он тебя не связывал?» «Связывал, конечно, гад». Она подумала и добавила «Таринский». Но меня отец научил, сказал, что каждый метаморф должен уметь выпутываться из любой ситуации и не только с помощью изменения внешности. Важно процитировала она. Она не перестаёт меня поражать. «Ты метаморф? Но этого не может быть, ты же Наяна!» Она пожала плечами, расправляясь с последним узлом, и верёвки соскользнули с моих запястьей. «Папа называл богиню-ямористкой», — призналась она. «Наверное, он прав». Действительно. Едва мои руки освободились, я крепко прижала сестрёнку к себе. Она в ответ обняла меня за шею. «Раздавишь», — усмехнулась она, чем напомнила мне змея. «С ногами сама справишься? А с ним что делать?» И указала на Ронана. «Что-то мне не нравится и этот брат. Может, оставим его здесь?» Я поперхнулась, а затем меня разобрал смех. «Какая интересная мысль!» Ронан насупился, а я продолжила. «Но, боюсь, без его помощи мы вряд ли выберемся. Впрочем, можно попробовать и без него». Альяна вздохнула. «Не везёт, папе с сыновьями. Надеюсь, твой муж лучше этих двух». Она потянулась к рукам Леонца. пока я распутывала верёвку на ногах. Можешь не сомневаться. Я даже немного обиделась за змея. Писать нужно было ему. «Я уже так и поняла», — снова вздохнула сестрёнка. «Если бы не Берт, он вернулся, да? Ты ничему не удивилась, уже знала про меня?» Я кивнула. «Вернулся и очень за тебя переживает». Её лицо озарило улыбка. «Я соскучилась по нему». «Я тоже. А ещё больше по мужу. Он, наверное, с ума сходит». Ронана мы освободили быстрее, чем меня, потому что работали в четыре руки. Едва верёвки спали, он вскочил, слегка пошатнувшись, а затем шагнул к Альяне. «Я правильно понял, что ты моя сестра. Дочь Питера от другой Наяны, не моей матери». Альяна кивнула, и Ронан тут же сгрёб её в объятия. Она слабо пискнула, но сопротивляться не стала. «Спасибо за помощь. Не ожидал, что у меня есть сестра. Хотя от моего отца всего можно ожидать». Альяна фыркнула. «Что ж поделаешь, если в нашем семействе либо на Яны, либо метаморфы, а я получилась два в одном. Про старших сыновей отец много рассказывал, хотя про тебя он даже не знает». тонхин нахмурился, ещё крепче сжав сестрёнку. Ей это не понравилось, и она решительно освободилась. А я смотрела на них и понимала, что Эмма во многом оказалась права, по крайней мере, в отношении Питера. а его любвеобильности можно слагать легенды. Мартин от первой жены, даран и Ронан от второй, Наяны, и Альяна от моей матери. Да, серьёзный подход к возрождению расы метаморфов. Ничего не скажешь. В Мартине бабуля тоже не ошиблась. Правда, двигала старшим принцем далеко не только зависть. Всё шло в угоду муниакальному желанию занять трон. Ради этого Мартин готов избавиться даже от близких родственников. Женитьба на принцессе лёгкого поведения говорила не в его пользу. Но кто же знал, что всё зайдёт так далеко? «А ещё хочу увидеть вашу библиотеку». Раздался на духом звонкий голосок Альяны, и я вынырнула из не слишком приятных мыслей. Надоело камнем на камне писать, а читать и вовсе нечего. Отец даже послание писал на каком-то обрывке, который один из драконов принёс после инициации. Кажется, в заброшенных землях нашёл. И верно. Какие у драконов книги? Да, много нового тебя ожидает, сестрёнка. Видимо, и Академия стороной не обойдёт. «Интересно, какой факультет?» «Наследственность богатая». «Почему ты его не обездвижила?» Вдруг спросил Ронан, словно очнувшись. Кажется, всё это время он тоже думал о чём-то своём, не слушая болтовню Альяны. «Если метаморф, то должна уметь». «А он об этом знал», — ответила Альяна, нахмурившись. «Я же сразу рассказала. Он меня сюда перенёс и глаза завязал, боялся». «Не зря». фыркнула она. «Берт, ошибся, я только потом поняла. А то сначала подумала, что он меня намеренно не тому братцу подсунул. К Мартину я совсем не хотела. За полгода он уже мог что-то придумать или хотя бы ответить, правда?» И открыла было рот, чтобы возразить об ограничениях раскопок в заброшенных землях, но прикусила язык. Оправдывать Мартина не было никакого желания. Леонец выглядел озадаченным, вслушиваясь в болтовню сестрёнки. Кажется, у него накопилось много вопросов, но беспокойство за любимую перевесило. «Что делать будем?» — напряжённо спросил Ронан. «Надо выбираться отсюда. Угроза Мартина жениться на Александре меня совсем не радует. Тем более её жизнь в опасности». «Я пыталась залезть по стене», — отозвалась Альяна. «Но вот с потолком не получилось никак не удержаться». Я обратила внимание на её перепачканные в земле руки и покачала головой. «По стене? Но это невозможно. И тебя почти не кормили. Ох, прости. Богиня, что я говорю, ребёнок голодный?» «Не напоминай», — поморщилась сестрёнка. «Дракона бы съела. Или двух. Даже несмотря на то, что люблю их. А в том, чтобы залезть на стену, нет ничего невозможного. Я о драконе Егора как свои пять пальцев знаю». «Отец мне, конечно, запрещает забираться высоко, но кто его слушает?» Лукаво заметила она. «Он так трясётся надо мной, я даже надеялась, что у меня ещё братья и сёстры будут. Но, вы «Впрочем», — она взглянула на нас, — «у меня их и так много». Я бы сказал, даже перебор. Ронан не удержался от улыбки, но тут же снова стал серьёзным. Уставился на отверстие над головой и задумчиво произнёс. «Если Алексия встанет мне на плечи и возьмёт на руки Альяну...» Я усмехнулась. «Ага, с лёгкостью выдержу сестрёнку и даже ни разу не упаду. Да и потом, Мартин в прошлый наш визит сюда рассказывал, что этот вход в логово защищён магией оборотня, и вылезти из него не так-то просто. Возможно, магия уже развеялась, но я всё равно не настолько сильная». «На тарине и оборотня есть?» заинтересовалась Альяна и разочарованно добавила, «А у нас только драконы. Никакого разнообразия». «Был один», — хмыкнула я, и тут же меня осенило. «Профессор Теллер, я вас обожаю!» И Адмир был прав. «Клянусь, выберусь отсюда, спасу Сану, и она у меня займётся практикой с Теллером, что бы ни говорил по этому поводу Ронан». Я отошла подальше от сестры и деверя, коротко приказав им не мешать. Альяна не стала спорить, а Ронан, если и удивился, то вида не показал. Они оба уставились на меня и ждали дальнейших действий. Значит, магия земли от самого Кристиана. А я его внучка. Теллер обязан оказаться правым, и Адмир тоже. «Ну же, Лекса, соберись!» Прикрыв глаза, я поняла, что без мантры змея мне никуда. Да и какая разница, если это сработает? Или нет? Сосредоточилась как могла и тихо прошептала знакомые слова, подняв руки перед собой. Только бы получилось, только бы получилось, только бы... Земля неохотно, но всё же разверзлась, и единственный тонкий, но длинный корень взметнулся к потолку. Пусть не так эффектно, как в прошлый раз, но всё равно лучше, чем ничего. Ронан, не веря своим глазам, подался вперёд. «Здесь же не работает стихийная магия». «Но ты же помнишь, что я внучка Кристиана?» «Не может быть! Я думал, Мартин пошутил!» Кажется, от всех потрясений у Ронана помутилось в голове. Он не способен на такие шутки. И вряд ли собирается жениться на Александре, чтобы всех развеселить. «Ух ты!» — восхитилась Альяна. «Ты сильная! А у мамы одни цветочки вырастают. Но когда она злится, цветочки получаются зубастые и грозятся откусить что-нибудь папе». Вспомнила свою Дианею ядовитую и усмехнулась. Корешок покачнулся. «Быстрее!» Я старалась не отводить взгляда от плодов собственного труда. «Альяна, боюсь, он не выдержит никого, кроме тебя». «Вытащит наверх, и ты окажешься в лесу, недалеко от Академии. Сможешь добраться туда и найти Даррена?» Девочка кивнула и тут же подошла ближе к корню. «А как он выглядит?» «Ну, чтобы ещё раз не ошибиться». «Волосы тёмные, глаза зелёные». «И отзывается на змея, я поняла», — закончила сестрёнка. «Какая умница!» Или можешь обратиться к любому профессору, Адмиру, Теллеру, Бруни. Впрочем, там наверняка такой переполох, что проси помощи у любого, никто не откажет. Дождавшись утвердительного ответа, призвала всю магию, что была мне доступна, и корень, обвив Альяну за талию, рванул вверх, прямо к отверстию. «Не скучайте без меня!» Донёсся снаружи тонкий голосок, а я поняла, что уже соскучилась. Такой сестры мне определённо не хватало. Надеюсь, Академия выдержит, когда она туда поступит.